Глава двадцать Суд Домициана. Прошло два часа, Халев по-прежнему сидел в своей конторе в бессильном бешенстве против Марка, которого он теперь больше, чем когда-либо, хотел бы задушить своими руками. Теперь он был уверен, что Марк жив и находится в Риме, а Мириам в его объятиях. А лучше бы уж она досталась Домициану, этому развратному негодяю. Его она, по крайней мере, ненавидела бы, тогда как Марка любит, — с завистью думал Халев. Конечно, он мог выследить Марка и убить его, мог купить наемных убийц, но тогда его собственная жизнь подверглась бы опасности. Он знал, какая участь ожидает всякого, кто осмелился бы поднять руку на римского патриция, а умереть Халев вовсе не желал. Теперь жизнь казалась ему единственным оставшимся ему благом. Кроме того, пока он жив, есть надежда, что Мириам будет принадлежать ему. Нет, он не станет рисковать, а подождет. Выжидать ему пришлось недолго. Как всегда, в такого рода моменты дьявол является усердным помощником всем, замышляющим зло против своего ближнего. Кто-то постучал в дверь, и Халев злобно воскликнул. «Войдите!» — раздосадованный тем, что нарушили его уединение. Вопреки неласковому приглашению хозяина в комнату вошел низенький, коротко остриженный человек с юрким, проницательным взглядом маленьких бегающих глаз. Под одним глазом у него был большой синяк с кровоподтеком, а на виске виднелась рана, залепленная пластырем. Он сильно хромал и поминутно передергивал плечами, как будто его что-то беспокоило. Это был домоправитель Домициана, и Халев тотчас же узнал его. «Привет тебе, благородный Сарториус. Садись, прошу тебя. Тебе, я вижу, трудно стоять». «Да-да, со мной произошел весьма неприятный случай», — отвечал тот. «Но и вы, уважаемый Димитрий, тоже как будто провели бессонную ночь. Я действительно несколько взволнован другого рода неприятным случаем. Но чем могу я быть полезен тебе, благородный Сарториус? Я человек занятой и попросил его тебя не откладывая приступить к делу. «Да-да, конечно. Вчера на торгах ты был весьма заинтересован той красивой иудейской невольницей, которая теперь известна всему Риму под именем Жемчужина Востока. А я был представителем одного очень знатного лица которое, «Которая, по-видимому, не менее меня заинтересовалось этой невольницей», — добавил Халев. «Но, увы, третье лицо оказалось счастливее нас всех». Вот именно и та высокая личность, о которой, я говорю, была до того огорчена этим обстоятельством, что разразилась слезами и даже упрекала меня, которого любит более, чем родного брата. И вот тогда-то с вами случился неприятный случай, благородный Сарториус. Да, горе моего августейшего господина так поразило меня, что я поспешил к нему, поскользнулся и упал». Подобные случаи не редки в домах великих мира всего, где полы так скользкие. Но все это к делу не относится, я полагаю. Нет, дело заключается в том, что мне надо узнать имя человека, купившего жемчужну Востока. Быть может, тебе оно известно? А на что тебе имя, благороднейший Сарториус? Мне нужно его имя, так как Домицано нужна его голова, — прямо отвечал домоправитель, отбросив намеки. В этот момент халева озарила яркая мысль. «Вот он, случай отомстить Марку, случай избавиться от него навсегда. Но, допустим, я мог бы представить Домицану, притом без всякого скандала, случай добраться до головы того человека. Согласится ли он за эту услугу уступить мне эту невальницу? Я знал ее еще ребенком и питаю к ней самые нежные братские чувства». «Да-да». «Так же, как и Домициан. Я, правда, не вижу, почему бы моему августейшему господину не согласиться на это, ведь ему нужна голова того человека, а не рука этой девушки». «Но, во всяком случае, было бы лучше иметь полную уверенность в этом. Основываясь же на одних предположениях, я не особенно расположена вмешиваться в такое неприятное дело». «Прекрасно! Быть может, ты пожелаешь уважаемой Димитрий, изложить свои условия письменно и получить на них письменные ответы?» Халев взял пергамент, перо и написал. Полное помилование и неотъемлемое право свободно путешествовать и вести торговлю везде, в пределах всей Римской империи, засвидетельствованное подписью всех надлежащих властей, пусть будет выдано некоему халеву, сыну Гелиэля, участвовавшему в иудейской войне против римлян. Затем письменное обязательство за собственноручной подписью того лица, которое в этом заинтересовано, что если голова, которой он желает, будет предоставлена в его руки, то иудейская невольница, прозванная «Жемчужиной Востока», будет немедленно передана Диметрию купцу из Александрии, и станет его неотъемлемой собственностью. «Вот и все», — сказал Халев, передавая пергамент с Артуриусу. Халефа, о котором я здесь упоминаю, мой ближайший друг. Без его помощи я совершенно не могу обойтись в этом деле. А без помилований и гарантий я знаю, он не тронется с места. Конечно, потребуется подпись самого Цезаря Читта, должным образом засвидетельствованная. Но это только дань дружбе. Я же, собственно, заинтересован тем, чтобы эта девушка была отдана мне. Да-да». «Надеюсь, вскоре возвратиться сюда с желаемым ответом, уважаемый Диметрий!» С двусмысленной гримасой проговорил Артуриус. «А что касается халева, то пусть он не беспокоится. Кому охота связываться с грязным, жалким иудеем, отступником своей веры и народа?» Цезарь, не воюй с подпольными крысами и летучими мышами!» «Прощай, высокочтимый Димитрий. жди меня вскоре обратно!» «Буду ждать, благородный Сарториус, и в интересах нас обоих прошу тебя не забывать, что во дворцах полы скользкие, так что при вторичном падении ты, пожалуй, и головы не унесешь!» «Прошу еще раз, Кости, думал Халев после ухода гостя, — «посмотрим, мне улыбнется ли мне на этот раз счастье». Спустя некоторое время склонившийся в низком поклоне с Артуриус, докладывал своему августейшему господину о результатах поисков и расследований. Страдавший в это время от жестокого приступа болезни желчных камней Демициан, обложенный подушками, вдыхал розовую эссенцию и смачивал голову водой, смешанной с уксусом. Довольно равнодушно слушал он отчет своего верного слуги, но, вникнув в условия таинственного александрийского купца, воскликнул с негодованием. «Вумели ты, старый дуралей! Он хочет взять себе жемчужного Востока, а мне предоставить только голову наглеца, осмелившегося перебить ее у меня. И ты смеешь передавать мне подобные условия!» «Божественный Домициан позволю себе заметить, что рыба идет только на приманку», ответил хитрый управитель. «Если ты потешишь его приманкой, этот человек ничего не скажет нам». «Думал я призвать его сюда и пыткой вымучить из него правду, но эти иудеи — такой упорный народ». Не скоро у него вымучишь то, чего он не хочет сказать. А тем временем тот-другой успеет скрыться с девушкой. Лучше уж обещать ему все, чего он просит. Ну, а затем? А затем забыть о своих обещаниях. Чего проще? Но ведь он требует их в письменном виде. Пусть он получит их письменно, написанные моей рукой, которую твоя божественная светлость может отвергнуть». Но помилование этому халеву, который, если не ошибаюсь, тот же Диметрий, надо выдать за подлинной подписью Цезаря Тита. Для тебя же, божественный Домициан, безразлично, если еще один иудей будет иметь право пребывать в Риме и торговать в пределах империи. Ты не так глуп, Сарториус, как я думал. Очевидно, вчерашняя расправа предала тебе ума. Но, прошу, перестань передергивать плечами». «И замашь этот синяк под глазом, я не выношу черного цвета». «Затем отправляйся и сделай все, что нужно, чтобы удовлетворить этого Диметрия или халева». Тремя часами позже Сарториус вторично явился к Александрийскому купцу. «Высокочтимый Димитрий сказал он, — «все, что ты хотел, исполнено. Вот помилование халеву, подписанное самим Цезарем Титом, хотя это было не так легко». «Цезарь сегодня отправляется в свой загородный дом на берегу моря, где, по предписанию врача, в течение трех месяцев не должен заниматься государственными делами, так как нуждается в полном отдыхе». «Доволен ты, уважаемый Диметрий? Халев внимательно вгляделся в подписи печати и сказал, «Мне кажется, этот документ в порядке». «А вот и письмо от божественного или, вернее, полубожественного Домициана к александрийскому купцу Диметрию, засвидетельствованное мной, в котором мой августейший господин обязуется уступить тебе жемчужного Востока, если ты выдашь ему голову того человека». Халев взял письмо и долго рассматривал его. «Странно», — проговорил он. «Подпись Домициана и твоя, благородный Сарториус, очень похожи» весьма возможно, высокочтимый Деметрий, весьма возможно. При дворе высочайших особ принято, чтобы их приближенные, в том числе и домоправители, подражали руке своих августейших повелителей, а также и их нравственности. Впрочем, если тут есть какой-нибудь подлог, тем хуже для виновника, так как домицану вероятно, будет неприятно видеть это письмо, предъявленным на суде». «Конечно, конечно!» — поспешил поддакнуть Сартуриус. «Но теперь прошу назвать имя виновного. Его зовут Марк. Он был префектом всадников Утитов в походе на Иудею. С помощью старой ливийской женщины по имени Нехушта он купил невольницу на публичных торгах на форуме, и старуха привела ее в дом на Виагриппа, где она, вероятно, и сейчас находится. Марк, но его считают умершим» и вопрос о его наследстве возбуждает теперь большие толки. Как наследник проконсула Кая он обладает громадным состоянием. Кроме того, в последние годы он был любимцем божественного Нерона. Это знатная особа, с которой даже Домициану не так-то легко справиться. Но каким образом это тебе известно? «Через халяву, который выследил, куда старая корга увела девушку, и которому достоверно известно, что Марк еще в бытность свою в Иудею был ее возлюбленным». «Все это прекрасно, и хотя, конечно, не вполне прилично соперничать с сыном и братом Цезаря, но все же на публичных торгах это законно. Он имел на то право». «Ну, а если Марк совершил тяжкое преступление?» «Преступление? Какое?» Он был взят в плен живым при осаде Иерусалима и пленным брошен в старую башню, откуда успел бежать. Но кто может доказать это? Кто? Да тот же Халев! Он захватил его в плен и бросил в ту башню. Да, но где этот трижды проклятый Халев? Здесь перед тобой трижды, благословенный Сарториус!» — воскликнул мнимый Дмитрий. «Это великолепно, друг Диметрий! Но что же нам следует делать теперь?» арестовать Марка, поставить его перед судом и осудить за упомянутые преступления, а мне передать жемчужину Востока, которую я тотчас же увезу из Рима. Прекрасно! Теперь в отсутствии Цезаря Тита военные дела переданы Домициану, хотя ни одно из его решений не может быть приведено в исполнение без утверждения подписи Тита. Ну уж это там будет видно, а пока счастливо оставаться. «Благодарю, да позаботься главное, о том, чтобы девушка была передана мне. Ты от этого не останешься в убытке, уважаемый Сарториус. На пятьдесят тысяч сестерцы при получении невольницы можешь рассчитывать». «О, как угодно, высокочтимый Димитрий. Дары искрепляют дружбу, это несомненно. А я из этих денег задам тебе и той, госпоже, славный ужин. Еще раз счастливо оставаться». И старик удалился. На следующий день поутру халево потребовали во дворец Домициана для свидетельских показаний. Идя по улицам Рима, он торжествовал, что одолел, наконец, своего недруга. Но на душе было неспокойно. Что-то подсказывало ему, что не так, не такими средствами следовало ему восторжествовать над ним не доносом и клеветой, а в честной борьбе. Но что из того? Все же он вырвет Мириам из его объятий, и даже если она не забудет Марка, он займет его место. Девушка будет его рабыней, хотя он предоставит ей место жены в своем доме, и она при виде его нежности, быть может, и полюбит его. Ну вот и вход во дворец. В переднем зале Халева встретился Артуриус, и рабы, сопровождавшие свидетеля, отступили в сторону. «Ну что, они теперь в ваших руках?» — спросил Халев. «Только он один, девушка исчезла». «Исчезла? Тогда зачем я буду давать показания?» «Этого я тебе сказать не могу, но теперь поздно отказываться». «Эй, рабы, введите свидетеля в зал суда!» Движением руки Халев отстранил рабов и добровольно последовал за Сарториусом. Они вошли в небольшой, но высокий зал, светлый и красивый. В высоком кресле сидел Домициан, облаченный в пурпурную тогу. По обе стороны его стояли узкие столы, вокруг которых собрались пять-шесть римских офицеров из личной гвардии Домициана в латах и доспехах, но без флемов. Два песца с табличками и человек в платье судьи, исполнявший, по-видимому, обязанности прокурора. В глубине зала стояли солдаты. Домициан, несмотря на свой юный и цветущий вид, казался крайне не в духе. Он сурово встретил Марка и полностью поверил наветом халева, подтвержденным лжесвидетельством одного солдата, когда-то служившего под начальством Марка и неоднократно подвергавшегося от него наказаниям за разного рода проступки. Тщетно Марк, возмущенный недобросовестным обвинением, протестовал, его не слушали. Тогда обвиняемый на правах римского патриция потребовал суда самого Веспасиана. Домициан не мог отказать ему в этом, а пока велел опять отвезти в тюрьму.